Гражданское общество. Существует два основных направления понимания гражданского общества. Первое. Согласно первому генетическому, гражданское общество – это некий тип социума. Второе. Согласно второму структурному, гражданское общество является лишь частью социума. То есть, среди всего общества есть гражданское общество и государство. Эти две части – Между собой иногда пересекаются. Гражданское общество это нечто такое, что было создано людьми. То, что можно противопоставить естественному состоянию и природе. История развития гражданского общества состоит из трех основных этапов. Первый этап от древности до середины XVIII века. Тогда гражданское общество рассматривалось как противовес естественному состоянию. В древнегреческом полете Власть строилась на основных принципах демократического управления. Фактически, для индивидуальности не оставалось времени. Еще тогда впервые были выдвинуты идеи свободы и равноправия. Все жители Полиса были наделены правами, в отличие от иноземцев. Свобода понималась как физическая независимость и обладание всеми правами. Но необходимо помнить, что человек должен нести ответственность за свой выбор. На тот момент существовало три основных сословия среди граждан: эвпатриды, аристократия, демиурги, ремесленники, геоморы, земледельцы. Как вы можете заметить, рабы не входили ни в одно из сословий, потому что не назывались гражданами. Это именно случай структурного подхода к гражданскому обществу. Гражданство передавалось по наследству. Помимо рабов, гражданскому обществу не относились иноземцы. Статус иностранцев тоже передавался по наследству. Так что для того, чтобы стать гражданином, было недостаточно родиться в полисе, было необходимо, чтобы родители были гражданами. Кроме рабов и иностранцев, полноценными гражданами не считались женщины. Они не были наделены политическими правами. Но к 594 году до нашей эры положение стало улучшаться. Произошла отмена долгового рабства. отпустили на свободу ранее закабаленных граждан, в том числе были выкуплены, отправленные за границу. Появился гарант прав и свобод, принцип индивидуальной свободы гражданина. Тогда же произошла реформа власти. Она заключалась во введении трех новых органов – Народное собрание, Совет 400, Судебный орган. Кроме того, изменился порядок формирования власти и была введена служба в армии. Собственно, формирование древнегреческого государства появилось вследствие реформы Клеофена. Он принципиально изменил территориальную структуру общества. Древнегреческая философская мысль имела весьма специфические черты. Светскость, то есть рациональное видение мира. Понятие упорядоченного космоса и мира вообще. Означало, что все взаимосвязано и эта структура познаваема. Геометрическое видение Вселенной хаотично и не анархично. На становление греческой философии повлияло три фактора. Первое. Роль слова в общественной жизни. Слово утрачивает ритуальную сущность, превращается в дискуссию. Для древних греков владеть речью было искусством. Второе. Полная публичность самых важных явлений общественной жизни. Законы больше не принимаются силой. Становится важной аргументация. Третье. Объединение в единое сообщество, поскольку подобие людей друг другу играло немаловажную роль. Идеалом стали роскошь и аскетизм. Позже Платон отметил, что человек, социальное животное и люди объединяются в государство для удовлетворения собственных потребностей. Он разделил государство на три основные слоя. философы, которые имели всю власть в обществе, стражи, люди, следившие за порядком, собственно, трудящиеся. У Платона общество имело иерархичную структуру. Он считал, что общество должно контролировать все отношения внутри себя. Человек самостоятельно может выбрать, кем он хочет стать – философом, стражем или трудящимся. В любом случае от государства он получит защиту, удовлетворение своих потребностей. Свобода же – это осознание необходимости равенства прав для всех людей, ограничивая их реальными возможностями. Позже Аристотель говорил, что общественные отношения многоплановы. Он называл человека существом уже не социальным, а политическим. Если Платон отрицал частную собственность в принципе и принимал только общественную, то Аристотель считал, что находящиеся в частной собственности более управляема. Кроме того, власть одного человека или группы несправедлива, потому что оскорбляет остальных. Более предпочтительным он считал правление среднего класса, потому что у них есть собственность и их достаточно много. Таким образом, Аристотель выделял в качестве гражданского общества именно средний класс. Собственно, по мнению Аристотеля, гражданское общество держалось на трех столпах – публичность, подобие, власть. Следующим важным периодом для первого этапа развития гражданского общества было Средневековье. Философии того времени были характерны следующие черты. А. Господство церкви во всех сферах жизни общества. Б. Словесная власть переходит к церковникам. Феодальная власть не может создать конкуренцию церковной, потому как ее задачей было вести войны. Впрочем, феодалы и рыцари больше ничего и не умели. Ц. Дуализм мира. Противопоставление, например, дух-плоть или царство Божье-земной мир. На тот момент главной задачей философии была защита интересов церкви. В 15 веке произошел крах церковной власти и пришла пора философии нового времени. Вследствие роста торгового класса вообще выросло и благосостояние отдельных торговцев. А значит, что теперь и у торговцев появились деньги на образование. Теперь купцы могли составить конкуренцию духовенству, как и в моральных качествах, так и в физической власти. Таким образом рождается рационалистская философия и растет авторитет науки. Появляется тема индивидуальности человека – тема изменчивости мира и общества, как его части. Но философская система направлена против индивидуальности, а сила государства важнее индивидуальной свободы. В тот момент распространилось мнение о том, что гражданское общество не свойственно человеку. Естественно, оно, как и общественные отношения, является искусственным образованием. По природе же люди разрознены. Довольно необычное мнение появилось в XVII веке. Его автором был Томас Гоббс. Он считал, что человек – существо очень вредное, а все люди желают друг другу зла. Состояние людей в гражданском обществе – война всех против всех. Равенством он считал такое состояние, когда один человек может нанести другому такой же вред, как и другой ему. Каждый может защищать свое здоровье так, как ему хочется. Природа дала каждому право на все. Но если учесть, что мерило этого права польза, тогда получается, что ни у кого нет права ни на что. Все эти противоречия порождают войну всех против всех, из которой все хотят выйти и начинают искать союзников. Томас Гоббс делает различие между массой, народом и государством. Масса – множество людей, где каждый обладает собственной волей, в народе каждый объединен договором с остальными, а государство – уже народ действующий. учитывая тот момент, что каждый правящий стремится обогатить себя по возможности больше, монархия наиболее приемлема для государства, более экономична. Кроме того, свобода – естественное состояние дикости, а для того, чтобы управлять, необходимы знания. Свобода для Гоббса заключается не в том, чтобы каждый делал, что хотел, а в том, что закон не в состоянии регламентировать все в жизни человека. Тогда область непредписанного начинает переравниваться к области свободы. То есть свобода в том, что каждый человек знает все законы и наказания за их нарушения. А когда нет уверенности в действиях, нет свободы. Позже Джон Лок выделил три основных недостатка закона. Не точен. Не хватает знающего и беспристрастного судьи. В естественном состоянии не хватает силы наказывать. Тогда люди начинают устанавливать договор. В средние века появилась новая точка зрения относительно естественности гражданского общества. Человек от природы должен быть в обществе, потому что никогда не жил без него. Но вот равные люди могут быть только в деспотическом государстве, потому что свобода – это право делать все, что разрешено законом. Жан-Жак Руссо выдвинул идеи, противоположные идеям Томаса Гоббса. Он говорил о том, что человек по природе своей добр, и только общество делает его плохим. Неравенство диктуется исключительно физическими причинами и таким образом порождает гражданское общество, а после и частную собственность. А поскольку частная собственность порождает неравенство, значит, что любое имущество представляет собой зло для человека. К сожалению, для того, чтобы уничтожить зло, Придется уничтожить и цивилизацию, а это невозможно. Второй этап продлился до начала 70-х годов XX -го века. В этот период выделилась структура гражданского общества и начали рассматривать взаимосвязи, взаимоотношения гражданского общества и государства. Например, Эдмунд Берг выделял основное направление движения для общества сохранение и поддержание самого важного духовного и материального состояния человечества. Основной момент – истинные ценности человечеством давно выражены, теперь основная задача – защитить и сохранить себя. Гражданское общество Эдмунд Берг назвал царством социальной свободы, царством традиции, а свобода ограничена только собственностью. Берг считал, что в истории корни настоящего, а сегодня всего лишь итог того, что было раньше. Первое эмпирическое исследование конкретного общества – провел Алексис де Токвиль. Он последовательно и четко разделяет гражданское общество и государство. Гражданское общество – специфическая форма социума, свободная от непосредственного вмешательства государства, своего рода сфера добровольного выбора и авторитета морали. Такой выдающийся экономист, как Карл Маркс, считал, что гражданское общество является результатом длительного исторического развития. Гражданское общество возникает из экономических предпосылок и развивается только вместе с буржуазией. Таким образом, гражданское общество представляет собой капиталистическую фазу развития. Сам термин «гражданское общество» Карл Маркс приравнивает к буржуазному обществу. На третьем этапе 70-80-е годы XX века появились различные планы структур. стали изучать взаимоотношения гражданского общества уже не только с государством, но и с отдельной личностью. На третьем этапе интерес к гражданскому обществу стал наиболее интенсивным. Для этого времени характерны следующие моменты. А. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу стирает четкие границы между классами. Б. Происходит усложнение горизонтальных сетей, Вследствие количественного роста в негосударственных организациях ц. Крах авторитарных режимов в Европе и Латинской Америке д. Тенденции к освобождению от гнета государства как последствия распространения идей самоуправления е. E. Обнаружилась несостоятельность исключительно государственного регулирования экономики. Поэтому поставлен вопрос о передаче части социальных гарантий гражданскому обществу. Понятие гражданского общества стало очень тесно связанным с понятием социетального общества – одна из систем общества наряду с политической, экономической и культурной. Различают несколько функций понятия гражданское общество. Первое. Теоретико-аналитическая функция. Имеется в виду, что гражданское общество используется для анализа и объяснения социального явления. Гражданское общество – Агрегированное понятие. Оно обозначает специфическую совокупность общественных коммуникаций и социальных связей, институтов и ценностей, главным субъектом которых является гражданин со своими гражданскими правами. Второе. Нормативная функция. Здесь гражданскому обществу придается статус нормативной концепции. Третье. Функция политического лозунга. Когда гражданское общество приравнивается к демократии. Этот специфический социальный феномен характерен только для Соединенных Штатов. В Европе формировалась сначала национальная идентичность, а уже потом государство. Необходимо различать понятие и саму идею гражданского общества. Идея гражданского общества – понятие в своем развитии через образование. Само по себе понятие пассивно, а вот идея гражданского общества активна и выступает в качестве лозунга, проходит через сознание, воплощаясь в конкретных целях. Кристиан Кумар говорил о том, что существует некое ядро концепции гражданского общества, которое уже и обросло смысловыми слоями. В России гражданское общество рассматривалось как некий идеал. Гражданское общество для России являлось общественным единством, спонтанно складывающимся из вольного сотрудничества, а также сферой регулирования частным и гражданским правом.